Пирог из лаваша с абрикосовым конфитюром. 3 тонких лаваша, 150 граммов абрикосового конфитюра или густого варенья, 3 яйца, 375 граммов йогурта, 20 миллилитров растительного масла. Отделить белки от желтков. Белки взбить в крутую пену. Добавлять по одной столовой ложке конфитюра и продолжать взбивать. Желтки взбить с йогуртом. В форму для выпекания выложить бумагу для выпечки и смазать растительным маслом. На бумагу выложить лист лаваша. На него ровным слоем распределить абрикосово-белковую начинку. Второй лист лаваша разорвать на части, обмакнуть в йогуртовую смесь и выложить на абрикосово-белковую начинку. Сверху вылить оставшуюся начинку. Закрыть третьим листом лаваша и смазать йогуртовой смесью. Запекать пирог в духовке при температуре двадцать градусов Цельсия до готовности.